Класс «Жгутиковые». Отличительный признак этого класса – наличие жгутиков, служащих органоидами движения и способствующих захвату пищи. К этому классу относятся «Эвглена зеленая» – обычный обитатель загрязненных пресных водоемов, и «Лямблии» – паразитические простейшие, живущие в кишечнике человека и зверей.